Глава 203. Грязные игры ворона. Могу я задать пару вопросов, пока мы не пришли во дворец? Молли шла справа от ворона, одетая в элегантное платье с глубоким декольте, усыпанное таким количеством драгоценностей, что свет солнца отражался от нее во все стороны, словно от диска шара. Валяй! Для начала, как ты смог договориться об аудиенции? Они что, априори знают, что ты король? Если бы... Мне пришлось около часа беседовать с тайной полицией после того, как я заявил, что являюсь королем неизвестной для них страны. Сама понимаешь, дело непростое, но вот что любопытно, меня не прогнали, не пытали и не делали чего-то выходящего за рамки. То ли они решили перестраховаться, то ли что, но в итоге они призвали дворцового мага с очень занятным, я тебе скажу, артефактом. О, и что же за артефакт? Назывался «Оковы правды». Короче, что-то типа детектора лжи, но гораздо круче. Учитывая, что мы связаны с этой игрой через сознание, такие предметы имеют довольно сильное значение. Правда, как я понял, эту штуку используют в крайне редких случаях. Ясно. После того, как ты прошел эту проверку, они, значит, сразу согласились. У тебя на этаже было точно так же? Ну, что-то вроде. Да уж, всем остальным аудиенция у короля точно не светит. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Кстати, хотел спросить. Пара из двух разодетых игроков продолжала не спеша идти к цели, привлекая к себе изрядную долю внимания. «Как этот процесс выглядит с нашей стороны?» «Ха, да никак!» Девушка остановилась перед каким-то дорогим заведением, фасад которого состоял сплошь из зеркал, и, улыбнувшись своему отражению, продолжила шествие. «Если свести все к общему знаменателю, то у игроков мало очков влияния, поэтому дальше главных ворот никто пройти не может». Чем ближе пара подходила к дворцу, тем красивее и дороже попадались дома, мимо которых пролегала украшенная великолепная мозаикой брусчатка. Здесь были расположены элитные торговые заведения от ресторанов до трехэтажных салонов. А второй вопрос. Уилл, хоть и был здесь уже не раз, продолжал оглядываться по сторонам, откладывая в памяти мелкие детали. О чем будет ваш разговор? «Хороший вопрос. И дня два-три назад я бы не смог на него ответить. Но сейчас у нас есть о чем поговорить. Может, расскажешь? А то мне кажется, что я здесь всего лишь в качестве твоего экскорта». «Что? Правда?» Разбойник сделал удивленное лицо. «Да как ты могла такое подумать? Ты важная часть нашего плана, не забывай об этом». Покачав указательным пальцем в такт своим словам, Уилл стал незаметно ускорять шаг, но номер не прошел. Кх -кх -кх Покашливая в кулак, лидер клана тут же пресекла все попытки к бегству. «Не увили от вопроса, алчная скотина!» «Ладно, ладно. Как думаешь, весть о том, что континент скоро может погибнуть, если не остановить этого ужасного монстра, это серьезная тема для встречи двух королей?» «Фух!» Уилл вместе с Молли сидели в уютном кафе под названием «Сияние» и пили ароматный чай. «Кажется, все прошло удачно». «Удачно?» Молли, до сих пор не пришедшая в себя после того, что обрушилось на нее во время встречи правителей, не могла согласиться с данным утверждением. «Что за грязные игры? Ты предложил меня в качестве жены его сыну?» «Да не переживай ты так, я что же женат!» Делая большой глоток, Ворон рассматривал меню, стараясь избегать взгляда собеседницы, которая неожиданно резко замерла. Несколько секунд она не двигалась с места, после чего приоткрыла губы, чтобы задать один вопрос. «Значит, ты женат?» «Верно, она тоже играет?» Уилл на несколько секунд завис, после чего понял, о чем девушка толкует. «А, ты неправильно поняла. Я женат здесь, в игре, на королеве». «Что?» «Тихо ты, что за крики?» «Ты женат на...» Вот оно что! Ты айфонс!» «Как это подстать твоей алчной и краснолюбивой натуре? Поверить не могу!» Обвиняющий пес девушки словно жезл справедливости упирался в парня, который огляделся по сторонам на посетителей, разом обративших внимание на их солик, замахал рукой, призывая ее вести себя тише. «Прекращай нести этот бред! Ты хочешь сказать, что до сих пор не поняла истинного значения нашей возможной свадьбы?» «Все, я поняла, но это... это... это как стать знаменитостью через постель? Мне не нравится такой подход. Плюс меня бесит, что ты решил все за меня!» «С знаменитостью через постель? Правда? Ты думаешь, так до сих пор делают?» Ха! разбойник усмехнулся. «Да и не могу же я это обсуждать при короле!» «Я все равно не дала своего согласия!» «И снова ты все неправильно поняла!» «Это не за тобой будут бегать, а ты будешь бегать за наследным принцем!» Увидев, что Молли вновь начинает закипать, парень пощелкал у нее перед носом и добавил. «Это самый кратчайший путь, который я могу тебе, а точнее нам предложить!» «С чего ты взял?» Серый кардинал все осознавала, но ей не нравилось, что ее использовали как обычную пешку. Ворон видел это в ее взгляде и жестах еще там, во время аудиенции. Но сама идея возникла спонтанно, сразу после того, как речь короля Гриниса Дольвана Дробящего зашла о проклятии сына. История была незамысловатой и напоминала сказку. Страшную и полной мерзости сказку. Принц, к сожалению, не был лягушкой, поцелуй которой избавит его от проклятия. Он был человеком, который по ночам, словно оборотень, превращался в ужасную нежить и исчезал в темном портале, из которого во время открытия вылетали неясные тени, что поглощали жизненную силу всех, кого находили, превращая их в монстров. И это лишь малая часть того, что творилось во время превращения принца Скарта. Как только об этом зашла речь, запустился квест на поиски проблемы и снятие этого ужасного проклятия. Все происходило неожиданно, но парень помнил о своей конечной цели. И картина перед глазами разбойника вдруг собралась в целостное произведение искусства. Он решил в качестве награды за спасение наследного принца женить того на сером кардинале. «Не будь дурой!» Поняв, что то начала успокаиваться, ворон кивнул на чашку чая. «Попей классный же чай!» Пару минут они сидели в тишине. Каждый обдумывал дальнейший шаг, пока Уилл не нарушил это молчание. «На Востоке дела будут двигаться гораздо медленнее даже после выполнения наших квестов. Придется еще много побегать, очень много, прежде чем удастся закрепиться. Не упускай шансов, которые я предоставил. У вас опыта в этом деле гораздо больше» и «Если тебя так напрягает свадьба, то можно будет найти кого-то другого на это место. Но что, если новая кандидатка окажется слишком амбициозной или шпионом, например, безликих или твоих любимцев фортуны? Ты готова так рисковать?» «Только через мой троп», – прошипела Молли, излучая зловещую ауру. «Ладно, до этого еще надо дожить. А пока о насущном. Благодаря нашей встрече нам удалось заполучить неожиданную поддержку в виде одного из отрядов «Пути вечной зимы». Я пока не знаю, насколько они сильные, поэтому для корректировки плана нужно будет кого-нибудь из моих игроков отправить встретиться с ними». «Ну, тогда на этом закончим. Кто бы мог подумать, что за этим эфритом даже плыть не придется?» Усмехнулся парень, вставая из-за маленького квадратного столика. «Ненавижу тебя!» – прошептала воительница хаоса, роняя голову на столешницу, мысленно готовясь к безумным дням. С приходом ворона на нее каждый раз сваливается все больше и больше дел. «Кто-нибудь, спасите меня от него!» Уилл сидел на кровати в снятой комнате и рассматривал добытый когда-то предмет. Автопортрет Балтачхара. Ранг уникальный. Думаю, его надо использовать. Ларес как-то страшновато пока открывать. Надеюсь, тест не окажется какой-нибудь адовой пыткой. Хотя сложные логические ловушки также не мой конек. Ах, активировать. Перед активацией убедитесь, что тело персонажа находится в безопасности. Активировать предмет. Да. Внимание! Активируется запуск системы тестирования кандидата. 1%, 5%, 47%, 71%, 100%. Готовы. Проверяется возможность потери полученного знания после прохождения теста. 1%, 12%, 54%, 88%, 100%. Готово. Уровень и интеллект в пределах допустимой нормы. Сохранность знания 100%. Запуск теста. Это немного странно. Пока он пытался вникнуть в суть запуска предмета, его сознание померкло, а тело, словно лишившись нитей кукловода, упало на бок. Приветствую новое поколение. Если ты слышишь этот голос, то, возможно, мои труды были не напрасны, и великое знание не исчезнет в песне времени. Пройди мой тест. Голос исчез, оставив лишь слабое эхо. И Ворон, находившийся в темноте, вдруг обнаружил себя в пустой квадратной комнате, примерно метров 10 на 10, наполненной слабым белым светом. О. И что мне нужно сделать?